Его острие легко могло разрезать примитивных существ, потому оружие, которое было изготовлено из этого сплава, всегда дорого стоило. Мило, Хан Сень дотронулся до острия и тут же порезал палец. Глядя на блестящий кончик, Хан Сень понял, что просто влюбился в это оружие. Оно стоит того, про себя решил Хан Сень. Раньше у семьи Хан был бизнес, связанный с изготовлением сплавов.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 «Я не знал об этом». «Мам, не волнуйся, я отвезу ее», — быстро ответил Хан Сень. «Школа началась несколько дней назад, но ты был в святилище Бога, поэтому я не стала тебя беспокоить», — произнесла Лоу Сулан. «А в какой на школе?» — спросил Хан Сень. «В школе святого Павла. Я взяла деньги, которые ты принес, и заплатила за ее обучение». Лоу Сулан стала немного неловко, потому что почти все деньги она потратила на обучение Янь.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 Он на мгновение остановился, потому что этим полным мужчиной был его дядя, Хан Лэй. Глава 40. Центр физических испытаний. «Что ты тут делаешь?» Хан Лэй был очень удивлен, когда увидел Хан Сеня. «Я привел Янь в школу», — ответил Хан Сень. «Янь ходит в школу святого Павла?» Хан Лэй неуверенно взглянул на Хан Сеня и Хан Янь.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 что они ничего больше не могут требовать от семьи Хан Сеня. «Это настоящее мошенничество! Я сейчас же хочу видеть твою маму! Как ты смеешь скрывать от нас деньги?» Сердито кричал Хан Лэй. «Дядя, даже не думай об этом. Я имею право уничтожить нарушителя!» Хан Сень грустно посмотрел на Хан Лэя. «Маленький паршивец! Да как ты осмелился?» Хан Лэй со злостью ударил Хан Сеня. Без какого-либо выражения на лице... Хансень схватил руку Ханлея и перекинул его через свое плечо. Ханлей закричал от боли. «Дядя, если ты хочешь умереть, то добро пожаловать в наш дом!» Хан Сень холодно смотрел на Ханлея. Мужчина широко раскрыл глаза и смотрел на Хансеня так, будто никогда его раньше не видел. Взгляд Хансеня напугал его. Ханлей прошел эволюцию, хотя сделал он это, использовав только примитивные очки Гена.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 «Тогда я вынужден показать это своей тете». Хан Сень отпустил руку Ханлея и развернулся, собираясь уйти. «Подожди!» Ханлей быстро остановил Хансеня и, скрипя зубами, сказал «Десять тысяч! Я дам тебе десять тысяч, если ты удалишь это!» Хан Сень повернулся. «Двести тысяч? Или я иду к тете?» «Ладно, ладно», — сказал Ханлей и, прихрамывая, подошел к Хансенью. «Спасибо. Наличный или банковский перевод?»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 Проход с роботами покорен, тюрьмо. Мне нужно 10 секунд. Как кто-то смог пройти его всего за 7,88? Тан Джен Лю небрежно перебирал свои волосы. Ты только посмотри на это. Лин Фен запустил видео. Да ни за что. Этого не может быть. Кто этот парень, откуда он?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 Но, предугадав его действия, Цинь Сюань заперла дверь до того, как он успел пошевелиться. «Начальница станции, не делай этого, мы должны поговорить. Я никогда не считал, что возраст — это проблема. Я приведу тебя домой, не приближайся!» Хан Сень продолжал отступать, а Цинь Сюань, стиснув зубы, приближалась. «Будь ты проклят!» Цинь Сюань подняла кулак и ударила Хан Сеня. На этот раз...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 Как раз тогда, когда Хан Сень собрался уходить, Ян Манли ответила на звонок Комлинка. Появилось голографическое изображение Цин Сюань. Манли: "Сейчас же зайди в мой офис. Когда Цин Сюань увидела Хан Сень, это добавила: "И его возьми с собой". Хан Сень отправился следом за Ян Манли в офис Цин Сюань. Когда они вошли, она смотрела видео со Скайнета. Манли: "Иди посмотри это видео". Цин Сюань включила его заново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 Фашистской. Во время разговора, Су Сяо Цяо и Хансень внезапно вздрогнули. Повернув головы, они увидели, что Манли стоит недалеко от них. Похоже, она слышала все, о чем они говорили. Хан Сень и Су Сяо замерли. Су Сяо быстро попытался улыбнуться. Манли, я просто решил подразнить нового парня. На самом деле ты очаровательная. Используйте лук для практики с требуемой силой 7.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 Хунтау, пожалуйста, попроси Мон Ли, чтобы она отпустила меня завтра. После возвращения я буду тренироваться в два раза больше». «Ты считаешь, что это рынок, на котором ты можешь торговаться?» Манли Ли сказала, что ты должен выпустить тысячу стрел, поэтому ты не можешь пропустить ни одной». Лю Хунтао пристально посмотрел на Хан Сеня. «Ты, не думай, что здесь можешь что-то не делать только из-за того, что лично знаком с Цин Сюань. Не давай мне шанс подловить тебя». Или ты пожалеешь об этом? Лю, ты же знаешь, мы не хотели ничего плохого. Пожалуйста, помоги нам! Сусяо цяо дал Лю Хунтау кучу денег. Лю Хунтао бросил деньги на пол и упрекнул Сусяо цяо. Ты думаешь, что меня можно подкупить? Правило есть правило, но вы не можете никуда уйти, пока не выпустите тысячу стрел. Сказав это, Лю Хунтау отвернулся. Хан Сень был немного удивлен и решил спросить Сусяотяо. В Булзае действительно такие строгие правила. Строгие, но Лю Хунтао всегда брал у меня деньги, сказал Сусяо Цяо, стиснув зубы. А почему в этот раз не взял? Хан Сень выглядел смущенным. Сусяо Цяо посмотрел на Хансеня и прошептал. Сейчас тебе стоит быть осторожным. Я думаю, что Манли очень расстроена из-за тебя, а Лю очень любит Манли. Он будет следить за тобой.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 «Несмотря на то, что я не сплю с Цинь Сюань, мы все равно завтра поедем на охоту со всеми», – Хан Сень рассмеялся. «Что ты имеешь в виду?» Су Цяо беспомощно смотрел на Хан Сеня. «Просто давай выпустим все эти стрелы сегодня», – Хан Сень указал на кучу стрел. Сусяо Цяо сказал слабым голосом, «Брат, у каждого из нас по тысяче стрел. Мишень находится на расстоянии 450 футов».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 Я думаю, что 1000 стрел это очень легкое наказание для него. Я могу предположить, что он справится до обеда. Когда члены Булзай увидели, что пришла Ян Манли, они тут же вернулись к своим тренировкам. Они совершенно не боялись Лю Хунтао, но очень боялись Ян Манли. Все эти стрелы были выпущены только им, спросила Ян Манли у Лю Хунтао, за исключением цели 9 и цели 10. Лю Хунтау не очень хотел отвечать ей.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 «Триста тысяч», — ответил мужчина. «Я хочу одну. Где я могу посмотреть на нее?» — спросил Хан Сень. «Я скажу тебе адрес». Мужчина, продиктовав адрес, повесил трубку. Хан Сень отправился по адресу в квартал красных фонарей. Несмотря на то, что уже была глубокая ночь, на улицах было много людей. Добравшись до указанного места, Хансеню пришлось немного подождать, но вскоре он увидел, что кто-то машет ему с другой стороны дороги. Хан Сень с осторожностью подошел к человеку. «Это вы хотите купить стрелу?» – спросил парень, который был в капюшоне из солнцезащитных очках. Хан Сень смог только разглядеть то, что это был мужчина средних лет. «Да», – Хан Сень кивнул. Мужчина достал коробку и поставил ее перед Хан Сенем. Открыв ее, он увидел внутри черную стальную стрелу. «Могу я проверить ее?» – спросил Хан Сень. «Возьми и посмотри»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 Как молодой член звездной группы, Сын Небес владеет шахтами и заводами, которые занимаются Задсталью, поэтому он не потратил много денег на эти стрелы, их настоящая цена не превышает 10 тысяч. Они имеют такую большую прибыль, Хан Сень был удивлен. Но шахты Задсталью монополизировала несколько групп. Их технологии не позволяют производить альфа-сплав с содержанием более 5% z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 А Фан Цзин Ци был уверен, что его реакция намного лучше, чем у Хан Сеня. Кроме того, Фан Цзин Ци был рад тому, что пока один игрок не попадет по рукам второго, они не поменяются ролями. Фан Цзин Ци хотел этим воспользоваться и ударить по рукам Хан Сеня со всей силы, чтобы тот даже не смог поднять свои руки. Итак, если руки переместятся, это будет считаться шлепком, Хан Сень –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 Он очень сожалел о своей невнимательности. Он даже начал обвинять Хан Сеня за хитрость. Если бы Хан Сень не начал рассказывать Сюэ Си историю, то он бы не отвлекся и не дал Сеню шанс. «Еще десять тысяч», — сказал Хан Сень Сюэ «Еще раз», — опять сказал Фан Зэн Ци и вытянул руки. Когда Хан Сень приготовился, он снова обратился к Сюэ «Еще один прекрасный щенок...»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 Он не ожидал, что Хан Сеню снова удастся обмануть его. «Еще!» — сказал сквозь стиснутые зубы Фан Цзин Это заставило Сюю Си начать беспокоиться. Хан Сень вытянул руки, но на этот раз не стал рассказывать свою историю. Он сказал Фан Цзин слегка улыбаясь. «Ты думаешь, что я смог выиграть только из-за того, что я тебя отвлекал?» Фан Цзин проигнорировал Хан Сеня.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 Фан Зэн не успел ничего сделать после того, как Хан Сень сделал шаг, хотя он и заметил его. Еще! Фан Зэн Ци отказывался признать поражение. Он задумался над тем, почему не успел убрать руки. Наверное, это один из трюков Хан Сеня. На сегодня хватит. Как король красных рук, я не хочу пугать тебя. Хан Сень поднял голову и вздохнул. Ты думаешь...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 что содержание 5% Z-стали – это предел для современных технологий. Если превысить этот процент, то альфа-сплав становится хрупким, как стекло. «Триста тысяч», – ответил кузнец. «Триста тысяч за стрелу с 1,2% Z-стали и столько же за кинжал с 5% Z-стали?» Хан Сень с недоумением смотрел на кузнеца. «Стрелу сделать гораздо сложнее, чем кинжал», – объяснил кузнец.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 Хан Сень следовал за ним. Они прошли несколько кварталов, а затем забрались в полуразрушенный подземный склад. Там Хан Сень увидел много оборудования для производства, а штамповочная машина была настолько большой, что могла бы раздавить небольшой самолет. Пройдя через склад, кузнец провел Хан Сеня в комнату. Она походила на оружейный склад, и это ослепило Хан Сеня. Все оружие было аккуратно разложено.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 «Сколько стоит этот нож?» – с любопытством спросил Хан Сень. «Сто миллионов!» – холодно ответил человек и начал выпихивать Хан Сеня. «Сто миллионов? Какой материал вы использовали для него?» Хан Сень просто не мог не спросить об этом. «75% взят стали!» – ответил кузнец. «Если тебе будет нужно еще что-то, приходи прямо сюда!»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 Он увидел номер Джан Дон и ответил на звонок. «Сень, приходи в сумерки, у меня есть для тебя хороший подарок», взволнованно сказал Джан Дон «Что за подарок?» – спросил Хан Сень. «Узнаешь, когда придешь. До встречи», – ответил Джан Дон заставляя Хан Сеня нервничать. Юноша переоделся и отправился в таверну сумерки. Они часто ходили туда с Джан данфеном